Глава тридцать четвертая. Сегодня лордыры снова проверяют машина у больничных ворот. Двое стоят в коридоре возле офиса доктора Александр и, когда я прохожу мимо, по спине пробегает холодок. Позже, сидя в комнате ожидания, наблюдаю за ними из-под тишка и ничего не могу с собой поделать. Оба напряжены и реагируют на каждое движение и каждый звук, а вот я... привлекаю их внимание не больше, чем сидящий на стене паучок. Зачищенная, не представляющая ни интереса, ни угрозы, войдите, доносится наконец из офиса доктора Лезандр, и я спешу в кабинет и с облегчением закрываю за собой дверь. За тобой кто-то гонится, с улыбкой спрашивает она. Нет, конечно, нет. Доктор вскидывает бровь. Я вздыхаю. Ну, если уж вам так хочется знать, у меня от этих лордеров мурашки по спине ползут. Скажу по секрету, Кайла, у меня тоже. Я смотрю на неё недоверчиво. Правда? Правда. Но я их игнорирую, притворяюсь, что там никого нет. Если не признавать их в существование, то они всё равно что не существуют. Она говорит это так спокойно и уверенно, словно отключением своего внимания может отправить в небытие целый народ. Я невольно сжимаюсь и бросаю на неё быстрый взгляд, заметила или нет, но доктор печатает что-то на экране или ж потом поднимает голову. На прошлой неделе ты решила сосредоточиться на занятиях рисованием, как успехи? Не очень хорошо. О, а что так? Уроки живописи отменены, а учителя живописи Лорды разобрали на глазах у всей школы. Шоб проносится по её лицу летучей тенью. Зрачки на мгновение расширяются, дыхание прерывается на полу вдохе, и оно снова становится невозмутимым. И как ты? Рисую дома, но это не то же самое. Ты неправильно меня поняла. Что ты чувствуешь? Как относишься к тому, что случилось с преподавателем? Интересно. Я по собственному опыту знаю, что обсуждать действия и поведение лордеров запрещено. Однако же доктор Лезандр совершенно открыто беседует со мной на запретную тему. Осторожно, Кайла, а не за стеной в коридоре. Кто знает, что и как они могут услышать. Наверное, у них были на то какие-то свои причины. Перестань, Кайла. Я же вижу, как ты переживаешь из-за учителя, неужели? Твои глаза окна в твою душу. Какая досада. Я практиковалась дома перед зеркалом, Училась по совету мамы сохранять каменное лицо, но стоило подумать о чём-то, к чему я не равнодушна, как это сразу отражалось в зеркале. Думай о Себастьяне, это вроде бы помогало. У меня есть душа. Ты пытаешься отвлечь меня, и у тебя неплохо получается, а про глаза кококна это старая пословица. Я имею в виду, может ли быть душа у таких, как я? Доктор откидывается на спинку стула и с любопытством смотрит на меня. Для того, кто верит в существование души, процедура зачистки никак не может повлиять на её наличие или отсутствие. А вы верите? Она качает головой. Кайла, ты забываешь, кто здесь задаёт вопросы. Отвечай на мои. В её голосе звучит предостерегающая нотка. Я стараюсь придумать что-нибудь нейтральное, неопасное, но потом решаю: нет. Мистер Джанелли заслуживает лучшего, заслуживает правды. Он хороший человек. Мы были ему не безразличны, и вот теперь его нет. Как, по-вашему, я себя чувствую? Доктор хмурится, отвечаешь вопросом на вопрос, ты же прекрасно знаешь. Бум! Звуковая волна накрывает офис. Здание вздрагивает, до дрожь проходит по полу у меня под ногами и страх сковывает тело. Крики не близкие и слабые, но всё же и недалёкие. Террористы. Дверь у меня за спиной распахивается, и я оборачиваюсь. Из коридора в комнату врываются лордеры. Впервые за всё время я даже рада их появлению. Один говорит что-то в головной телефон. "Идёмте с нами", бросает другой, обращаясь к доктору Лезандру. Ната замерла за своим столом, бледная с застывшим лицом. "Быстрее", кричит он. Она вздрагивает, поднимается и, сопровождаемая лордерами, идёт к двери. А что делать мне? Кайла, доктор Лезандр оборачивается. Иди на сестринский пост и не беспокойся, с тобой ничего. Её хватают за плечо и выталкивают за дверь. На бледном лице снова проступает шок. Доктор больше не в силах сделать так, чтобы они исчезли. Грохот Крики, звуки та-та-та, похоже на автоматные очереди в старых фильмах. Автоматы, где, прислушиваясь, то ли где-то внизу, то ли снаружи, прохожу через кабинет к окну. Решёток на нём нет, и выходит оно во внутренний дворик с деревьями и скамейками. Медсёстры сбились в кучку, но ни автоматов, ни тех, кто мог бы стрелять, не видно. Доктор Лезандр сказала идти на сестринский пост. Я шагаю к двери и останавливаюсь. На столе компьютер и он включен. Бум! Здание снова вздрагивает. На этот раз взрыв ближе. Я замираю в нерешительности. Паника кричит: "Беги!" Но любопытство шепчет: "Когда еще у тебя будет такой шанс?" Меня трясет. Живот сжимается, на ровя выбросить завтрак. Что же делать? Смотрю на дверь, делаю шаг вперед и тут же отступаю. А кто сказал, что там безопаснее, чем здесь? Сажусь за стол, в её кресла. На правой половине экрана моё фото. Кайла 19418. Это номер моего лева. На левой записи доктор Элисандр, короткий отчёт о сегодняшнем прерванном разговоре, но без упоминания Джаннели. Перечень дат сверху вниз. Последняя неделя на самом верху. Навожу курсор и, помедлив, кликаю. Так и есть. Вся наша беседа в тот день Её наблюдения. Под моим именем строка меню с заголовками: приём, операция, сопровождение, рекомендации. Щёлкную по первому. И вот она я. Во всей красе я, но не я. Лежу на больничной койке, только койка другая с ремнями, ремни на руках и ногах, волосы длиннее, спутанные. А ещё я худее себя нынешней. Лицо пустое, глаза тоже, уж точно не окна, не в душу, никуда бы то ни было. Я смотрю на экран компьютера и одновременно фиксирую крики, выстрелы, придушенный вопль, быстро пролистываю первые два файла приёмы операции, ищу ответ на главный вопрос, почему я здесь, но ничего не нахожу. Непонятные термины, описания Результаты сканирования моего мозга. Шаги, крики. Теперь громче, ближе. Но что это? Кликаю по ссылке рекомендации. Ещё громче и ближе. Я смотрю на дверь. Шевелись. Прячься быстро, кричит голос у меня в голове. Где? Куда? Озираюсь ещё раз, бросаю взгляд на экран с открытыми окнами. И тут передо мной раскрывается последнее рекомендации. Таблица с мероприятиями и датами. Совет рекомендует терминацию. Доктор Лезандр Против назначен повторный курс. Отмечаются признаки регрессии. Рекомендовано назначение дополнительных следящих. Совет рекомендует терминацию в случае рецидива. Последняя запись внесена за неделю до выписки из больницы. Шевелись, прячься, быстро. Дверь распахивается. Поздно. На пороге мужчина. Не лордэр. Всклокоченные волосы, безумный взгляд, чёрная одежда. На форму лордэра она похожа весьма отдалённая и не выдерживает даже поверхностной инспекции. Моё внимание разделяется. Одна половина отмечает мелкие детали внешности, другая фокусируется на главном — пистолете в его руке. Незнакомец поднимает руку и целятся в меня. За спиной у него возникает другое лицо, оставь ее у нее лево, но первый продолжает целятся. Так будет милосерднее, говорит он. Я качаю головой и пищу к стене, пытаюсь выговорить что-то вроде нет, пожалуйста, не надо. Но сформировавшиеся в голове слова застревают в горле и не выходят наружу. Не трачь в пустую пулю, кричит второй и дергает первого за руку. Оба бегут дальше по коридору. Ноги не держат, и я соскальзываю по стене на пол. Меня трясет, но лево показывает пять и одну десятую. И как это объяснить? Не знаю. Включившийся инстинкт самосохранения заставляет подняться. Я закрываю все окна на экране компьютера и выглядываю за дверь. Коридор пуст. Справа, куда побежали двое незнакомцев, доносятся крики. Я бегу в другую сторону. Свет моргает несколько раз, потом гаснет. Темно, хоть выколи глаз. Окон в коридоре нет. Глубоко внутри рождается и пытается пробиться вверх слабый дрожащий крик. Держись. Ты же не знаешь дорогу. Вспомни. Дышу медленно и глубоко. Вызываю из памяти план больницы. Восьмой этаж. Иди на сестринский пост, так сказала доктор Лезандр. Касаясь рукой стены, осторожно, стараясь не шуметь, дохожу до конца коридора. Двойная дверь, поворот влево. Вот и пункт назначения. Тишина. Двигаюсь вперёд, выставив руки, чтобы найти край стола, но поскальзываюсь на чём-то и растягиваюсь на полу. Пол мокрый и липкий. В воздухе какой-то странный металлический привкус. Вдыхаю, и меня едва не выворачивает наизнанку кровь. Пячусь в темноте на четвереньках и натыкаюсь на что-то. Нет, на кого-то на полу. Рука, ладонь. Женщина в форме медсестры. Молчит, не шевелится. Липкая лужица. Стиснув зубы, провожу пальцами по руке до шеи. Она ещё тёплая, но точно мёртвая. Последний крик, который я слышала перед появлением тех двоих с пистолетом, это они ее убили. Больше некому. Убили. Поднимаюсь и бегу наугад по темному коридору. Стоя, не шуми, спрячься. Чуть ее подсказывает. Не спиши. Осторожнее, тише. Пытаюсь вспомнить, была ли на месте медсестра, когда я выходила из лифта. Да, я прошла мимо нее. Но как она выглядела? Знакомую я бы, наверное, запомнила. Но сначала меня отвлекла мама, а потом мама. Как всегда, она отправилась выпить чаю с какой-то подругой. Куда они пошли, я не знаю. Мама, где ты? Возьми себя в руки. Успокойся, быстро дышу. Вдох-выдох. Сердце замедляет бег, волна паники отступает. Я отгородилась от неё. Постой, прислушайся. Ничего, ни звука. Больница погрузилась в непривычную жуткую тишину. Ноги сами несут меня к аварийному выходу и дальше к тому месту, которое они знают лучше всего на десятый этаж. Моя бывшая палата. По лестнице поднимаюсь шаг за шагом, держа руку на стене, останавливаюсь, прислушиваюсь и снова ничего не слышу. Наконец добираюсь до двери на десятый этаж и в страхе останавливаюсь, а вдруг заперто. Дверь однако открывается. Возможно, как раз из-за отключения электропитания. Делаю шаг в коридор. Здесь работает аварийное освещение. Звучат голоса, ходят люди. Голоса спокойные, никто не кричит. Ещё шаг. Свет в лицо. Уж не Кайла ли? Точно. Свет уходит вниз. Передо мной сестра Ассилия, одна из медсестёр, работавших на десятом этаже, когда я была здесь. Глупо, но я счастлива видеть живое знакомое лицо. Улыбаюсь. Она берёт меня за плечо. Эх, дорогая, ты ведь, наверное, на приём приехала. Идём. Нам всем нужно в кафетерий. Ты поможешь нам с новенькими? Они немного растеряны. И вот я уже держу за руки двух зачищенных новеньких. Они ещё не уверенно держатся на ногах, но улыбаются блаженно во весь рот, словно в их жизни сегодня самый чудесный день. Сестра Катя от кресла-каталку везёт совсем новенькую, которая ещё и идти не может. В коридоре полным-полно пациентов и медсестёр, нетерпеливый голос за спиной: "Живее, живее", торопит нас один из лордеров. Мы все движемся в направлении кафетерия, единственного помещения, способного принять такую толпу. Лордеры вталкивают последних и баррикадируют дверь. Я моргаю. Естественный дневной свет, который намного ярче тусклого аварийного, вливается в кафетерий через большие зарешёченные окна. Каيلا, ты ранена? Что случилось? Сестра Сели усаживает меня на стул, осматривает руку, плечо. Ранена? Я не, а, понятно, кровь не моя. Я споткнулась о кого-то внизу. Не знаю, как продолжить и переключаюсь на другое. Что происходит? Не беспокойся, вот увидишь, всё будет хорошо. Они стреляют, убивают людей. Сели охает и качает головой. Я и забыла, какой ты бываешь непосредственный. На больницу напали террористы. Сейчас последних оттесняют вниз, поэтому всем приказано сидеть тихо. Ты в порядке, дорогая? Ещё одна сестра улыбается мне, держа в руке несколько шприцев. Да, в порядке. Я думаю о Себастьяне. Похоже, помогает. Сестра идёт дальше. Сэйли присоединяется к ней, и они вместе проверяют остальных. Я плюхаюсь на стул за одним из столов. Рядом девушка в кресле-каталке. Длинные каштановые волосы падают ей на лицо. Лево у неё вибрирует. Я оглядываюсь, Машу сэлли, чтобы подошла, но она не видит. Девушка заваливается на бок и как будто пытается дотянуться до чего-то. Вот оно, на полу. Я наклоняюсь и поднимаю мягкую игрушку, которую она должно быть обронила. Это вислоухий кролик. Держи. Я кладу игрушку ей в руки, а она поднимает голову и улыбается широко и счастливо. Меня словно толкает назад. Нет, не может быть. Это улыбки не место на этом лице. Да, она ей идет. Все прекрасно, но все не то. Феб, едва слышно, шепчу я.